Эгин был столь стремителен, что его жертва не успела принять защитную стойку и трагически охнув повалилась на спину. Эгин еще раз для доходчивости наподдал противнику в солнечное сплетение, что заставило мужчину с бородкой взвыть от боли выронить меч и распластать руки по земле. Еще один удар пришелся в центр грудной кости. Эгин знал, что после таких ударов даже очень сильный человек будет способен сражаться снова не менее чем через два часа. Одним меньше», — подумал он. Спустя несколько секунд Эгин уже катился по земле в сторону главаря отряда. Тот все-таки успел среагировать и даже предпринял попытку отвести удар. Тем не менее Эгину удалось достать шестом его колени, сбить с ног и, отбросив сломавшийся шест, сцепиться с ним в рукопашный. Коренастый оказался силен, хотя и не слишком подкован в борцовских искусствах. На этом и строился расчет Эгина, который знал. Иноземная разведка, как никто, в своде привыкла полагаться на холодное оружие. Спустя минуту Эгину уже удалось прижать главаря к земле. Тяжелый кулак Эгина врезался во вражескую челюсть, пока левая рука Эгина нащупывала точку за ухом противника, носящую название «Колодец сна». В душу Эгина уже начали закрадываться надежды на свободу, как вдруг его шею вновь захлестнул мерзкий волосяной шнур, а два шипа впились в его кожу как раз в области гланд. Сомнений быть не могло, эта девушка метнула свой аркан. Эгин упал на спину, и, что было особенно невыгодно, при падении умудрился удариться затылком о камень, торчащий из земли. Приходилось признать, что лесная поляна не столь удобна для рукопашной, как зал для упражнений застеленный тростниковыми матами. «Искры снопами» посыпались у него из глаз, а голова загудела, наливаясь дурной кровью. Противник Эгина не замедлил воспользоваться положением, вскочил и сразу же вслед за тем сел ему на ноги. Эгин почувствовал холод кинжалу у своей шейной артерии. «Вам окончательно рекомендовано сдаться», сказал коренастый. Девушка ослабила арканную петлю, и Игин смог вдохнуть. Он смотрел на девушку и на коренастого и размышлял о том, что эти самые люди могли бы оказаться его однокашниками по четвертому поместью, а заодно друзьями. Как у Риагота. За завтраком друзья, за ужином враждуем. Подумал Игин и почувствовал, как сознание покидает его тело, И неравен час очнется, он уже в каком-нибудь мерзком подвале с колодками на шее и на руках. Но что-то внутри него требовательно и непреклонно восстало против подвала и колодок. Он собрал все свои силы и с громким пьяным восторгом заорал на весь лес. Восемь веков харенской поэзии. Целых восемь веков харенской поэзии. Само провидение вас нам послало. Хоть пол теперь починим, — сказала Игину полная, похожа на прямоходячую черепаху хозяйка, подводя к нему Каурова. В левой руке она сжимала десять золотых монет. Целое состояние по местным меркам. Ее престарелый муж стоял рядом с Игином и театрально по-стариковски охал, потирая ушибленные бока. Показывал, видать, что десять золотых он заработал честно. На правом глазу у хозяина светил огромный синяк, подарок от ночных гостей. Лицо его было отечным и озабоченным. Дочь хозяев провожать странного постояльца не вышла. Видимо, впечатлений этой ночью она набралась надолго и теперь отсыпалась. Хозяйка между тем хвалилась, что их смелая Таша, оправившись от первого испуга, как следует избила разбойника, свалившегося с потолка до да на стол, когда он попытался подняться и выйти во двор. Она бы его и связала, но тут трое нечистых в окно вскочили и своего брата уволокли», — комментировала хозяйка. Слова неприкосновенности хвала и Лолу сработали. Назначение на розыск, хотя и было по бумагам инициировано лично гнором, но несло гриф по устному приказу и было подписано каким-то теном саванном опорой единства. Таким образом, труженикам иноземной разведки ничего не оставалось, как принять версию о том, что Эгин — личный порученец Гнора, по ошибке попавший в центр какого-то расследования. Они даже извинились напоследок. «Что же вы сразу не сказали слова, милостивый Гиазир Мы ж на вас зла не держим!» для вящей искренности, положив руку на сердце, заверил Эгина Коренастый. Теперь они беседовали на Воранском. «Разве вы представились, милостивые геозиры? Разве назвали себя и свои звание? Хорош бы я был, если бы решил открыться разбойникам с большой дороги, на которых вы были похожи и повадкой, и манерами, или перед какими-нибудь жемчужниками». «Что такое жемчужники?» — навострила уши девушка. Эгин уже успел запамятовать, что в делах... Озеро и города варанцы так же невежественны, как и он сам во времена Оны. Просвещать иноземную разведку не входило в его планы, но он все-таки ответил. «Жемчужниками зовутся выйти наши с вами коллеги. Или те, на кого охотятся наши с вами коллеги. Я сам толком не разобрался. И коренастый, и тип с клиновидной бородкой, который уже оправился от эгинного натиска, и девушка, понимающе закивали. Дескать, все ясно, как обычно». Толком разобраться в местных нравах невозможно. Обширно и загадочно земля Великохоренская. — Надеюсь, вы не имеете к нам претензий? — спросил наконец Коренастый. Эгин не удержался и позволил себе рассмеяться. В самом деле, сначала эти молодцы его чуть не задушили, потом по их милости он отсиживался в ледяных руинах, потом дрался с ними, имея лишь один трухлявый шест, и в итоге оказался на земле с петлей на шее и шишкой на затылке, а они еще спрашивают про какие-то претензии. «Нет, никаких претензий к вам у меня нет», — ответил Эгин, отсмеявшись. «Служба есть служба». Троица согласно кивнула, мол, действительно, какие тут могут быть претензии. «Только вот хотел бы еще знать, где мой меч», — вспомнил вдруг Эгин. «Меч вы найдете у входа в вашу комнату, в коридоре» официальным тоном отвечала девушка. С этими словами она и коренастый помогли подняться обладателю кленовидной бородки и более неглядя на Эгина двинулись в сторону крепости. Потирая ушибленную макушку, Эгин тоже встал с земли, отмечая при этом, что подняться ему никто не помог. Так далеко любезность офицеров иноземной разведки не простиралась. «Эй, постойте!» вдруг крикнул Эгин в спину уходящей троицы. Те обернулись. «Почему все-таки вы не напали на меня вчера, прямо на дороге?» Офицеры переглянулись. На их лицах читалось выражение недоуменного презрения, как если бы Эгин спросил их, кто такой Гнор и чем он занимается. Однако Коренастый все-таки снизошел до ответа. «Захват объекта второй степени важности в присутствии свидетелей категорически запрещен». «Уложение внешней разведки, раздел 12, пункт 2». «Какие свидетели?» «Ах, ну да, купеческий обоз», — сообразил Эгин. «А я, стала быть, ни что иное, как объект второй степени важности».